Глава, сорок пятая. «А он очень симпатичный. Тот, что повыше. Мне нравится». Наташка, улыбаясь, смотрит на выступления парней, которые чуть не сбили меня недалеко от входа в фитнес-центр. «И какая шикарная фигура. Посмотреть есть на что. Тут я согласна. Три красавца-гимнаста устроили настоящее шоу «Глаз не оторвать». Стоим со Швецовой в толпе и любуемся. И дело не только в профессиональной подготовке, хотя сам факт многолетних упорных тренировок уже вызывает уважение. Но и в артистизме ребят, в их отношении к делу. Одного взгляда достаточно, чтобы понять. Они кайф ловят от того, что делают, а не номер отбывают. Такие мощные флюиды от них исходят, что меня впервые за много недель наконец отпускает. Внутри лёгкость, почти эйфория от настоящего праздника вокруг. Жизнь так прекрасна и разнообразна, и в ней столько замечательных людей, столько всего нового впереди и прекрасного. Он тебе улыбается. Швиццова толкает в бок и кивает на того гимнаста-аниматора, который не дал мне упасть несколько минут назад. Классный такой. Люблю парней на спорте. Высокий, атлетичный шатен с открытой, располагающей к себе улыбкой. У него правильные черты лица, прямой нос, выразительные карие глаза и красивые губы. Но притягивает он к себе взгляды своей светлой энергетикой. Никакого напряжения, никакой загадочности и холода по коже от одного взгляда. Он всем улыбается, над и тебе в том числе, и два других парня тоже. Мои слова тонут в громких аплодисментах. У ребят заканчивается выступление, и они уходят с импровизированной сцены, уступая место девчонкам, которые тут же начинают танцевать. Как это всё знакомо? Иногда я тоскую по нашим старым денькам. Было весело и беззаботно. Наташка обнимает меня за плечи. Не скучаешь? Есть немного. Но я не жалею, что работаю у Дымова, если ты об этом. Останешься, несмотря на то, что произошло между вами? Осторожно спрашивает Шевцова. Уверена, что справишься. Я вот точно в кофейню Толика ни ногой больше. А у нас и было-то всего одно свидание. А если он сам тебя уволит? Ему тоже неприятно, наверное, будет тебя видеть. Он легко может сделать так, чтобы вообще со мной не видеться. После небольшой паузы отвечаю я. И Дымов, Наташ, он никогда не опустится до того, чтобы мстить мне. Уверена? Абсолютно. Он не Лёха и не Глеб, он... Орываю себя, потому что чувствую, что лёгкость и беззаботность, подаренные выступлениям гимнастов, стремительно улетучиваются. Я снова чувствую тупую боль безысходности, которая мысленно возвращает меня в кабинет Дымова. Петрик. Наташка обеспокоенно заглядывает в глаза, а я отворачиваюсь от подруги. Всё в порядке. Делаю вид, что рассматриваю стенд со схемой центра. Пойдём, осмотрим здесь всё. Может, будем зимой ходить сюда плавать? Представление продолжается, но мы медленно брём по нарядному зданию. Здесь всё такое нетронутое и чистое, что так и тянет потрогать, вдохнуть в себя запах новой жизни. И снова привет, девчонки. Дорогу нам с Наташкой преграждают те самые гимнасты, которыми мы с подругой только что восхищались. Сейчас их двое: высокий кареглазый красавец с открытой улыбкой и коренастый блондин с голубыми глазами. Привет, привет. Наташка не торопится обходить парней. Отличное выступление. Топчик. Рад, что понравилось. Мы старались, говорит Шатен. А я понимаю, что не ошиблась в первом впечатлении. Приятный парень. Он словно обволакивает меня своим теплом. Внутри ничего не дрожит и не напрягается от его близости. Наоборот, расслабляешься. Очень круто. Швецова уже сверкает вся. Я, кстати, Наташа. Антон. Отвечает Шатен и выжидающе смотрит на меня. Петра. Сергей. Кивает блондин. Какое имя у тебя необычное? Очень красивая. Галантно добавляет Антон. Если хотите, мы покажем вам центр. Конечно, хотим, отвечает за нас обеих Швецкова. А я совсем не против. Вокруг нас много людей, всегда так бывает на открытии чего-то новенького. Всем же интересно. Но Антон с Сергеем не дают нам затеряться в толпе. Не отходят от нас ни на шаг. И как-то само получилось, что блондин оказался рядом с Наташей, а я с Антоном. Разговор завязывается сам собой, непринуждённый и ни к чему не обязывающий. Ребята наши ровесники, но не местные. Приехали всего на пару дней, именно для выступления на открытии спортивного центра. И уже вечером уезжают. Чувствую лёгкое разочарование, что продолжение знакомства не будет. Давно мне не было так легко и просто болтать ни о чём с незнакомыми людьми. Вижу, что Наташке тоже компания понравилась, но паспорта у парня она требовать не торопится. Собственно, здесь у нас залы для пилатеса, йоги и вообще всех восточных практик, рассказывает Антон. Ну а если хотите посмотреть на бассейн, тогда надо подняться на последний этаж. Оттуда открываются, кстати, отличные виды на город. У нас очень классно. Швидцова первой заходит в лифт, который, на удивление, не только быстро пришёл, но и оказался пустым. Может, задержитесь? Наступая Наташки на ногу. Не слишком ли она гостеприимна? Но парни реагируют спокойно. У нас график выступлений. Всё расписано на месяц вперёд. Извиняющимся тоном произносит Антон, и я верю, что ему и правда жаль. Мы приехали. Выхожу из лифта первой и тут же застываю на месте. Сердце рвётся из груди. Больше никакого тепла, хотя Антон уже рядом. Меня бросает в ледяной холод, а через секунду я уже горю изнутри. Всё летит к чертям. Моё самоуспокоение и обещание себе выкинуть из головы все сожаления и справиться с болью в душе. Целая неделя жизни коту под хвост. Дымов. Он стоит в паре метров от нас и внимательно, но недобро смотрит на меня. То есть на всю нашу компанию. «Здрасте!» Излишне громко приветствует его Швецова. Парни недоумённо поглядывают то на Наташку, то на Дымова, а потом коротко кивают. Добрый день. Его голос, как всегда, спокоен и холоден. Меня зло берёт от его невозмутимости. Я тут еле стою, меня всё раздирает изнутри, а он, как обычно, безукоризненный в своей чёрной водолазке и джинсах. Выглядит как с картинки. Ночами поди спит крепко, в отличие от меня. Антон, поворачиваясь к гимнасту и касаясь его руки. Так ты говорил, здесь виды красивые. А где сам бассейн? Сюда направо раздевалки, вход через них для клиентов. Охотно рассказывает парень, явно не учуяв никакого подвоха. Но мы можем подняться по лестнице и посмотреть сверху на бассейн. Слушаю в полуха, до меня доходит, что я даже не поздоровалась с Дымовым. Так разозлилась и на себя, и на него, что про элементарную вежливость забыла. Эээ, ага, -э -э спасибо, Антон, а... И захлопываю рот, потому что сказать нейтральное «Здравствуйте» Дымову я не успеваю. Его только что под руку взял и увёл какой-то дородный мужчина в деловом костюме. Что вообще происходит? Почему Дима здесь и... Пётр, так мы идём? терпеливо спрашивает Антон. От звука его голоса, когда рядом нет Дымова, становится теплее. Определённо у парня совершенно особенная энергетика. А я лишь сейчас замечаю, что по-прежнему держу своего нового знакомого Зарко, а он её так и не освободил. Конечно, первый бросаюсь к лестнице. А какая у него длина? Ну, а если вдруг Дымов решит ходить сюда плавать, то ноги моей здесь не будет. Впрочем, в ближайшие 2 недели он точно не появится. День улетел в Штаты до середины сентября. Можно не опасаться снова нарваться на него где-нибудь в коридоре. Ни что и никто не отвлекает от работы и очень вовремя. Я это почувствовала по тому, как сильно возрос темп работы с приходом осени. У Дениса новая ассистентка, симпатичная, но молчаливая блондинка Светлана. Ей под 30, у неё обручальное кольцо на пальце. Она как-то сразу дала понять всему нашему закутку, что делиться личным не будет, сплетни за обедом слушать тоже не станет. Так что если мы с ней вдвоём ходим обедать, то болтаем просто за жизнь. Со своим дорогим шкафом я её ещё не познакомила. Пока Дымов в командировке, Юра рулит для финдиректора Ханова, у которого заболел водитель, но это не мешает нам время от времени вместе секретничать и просто радоваться нашей странной дружбе. Антон уехал в Белгород в тот же день, когда мы познакомились. Хороший парень. Я с теплотой вспоминаю нашу встречу. Жаль, что едва мы посмотрели бассейн, ребятам позвонили и им пришлось уйти. На но мой номер Антон всё-таки взял Чисто по приятельски. Швецова, правда, завела глаза под потолок, когда он вечером прислал мне фотку с нашего вокзала. Почему не может быть всё просто? Встретились, понравились друг другу, влюбились и поженились. Почему у нас вечный геморрой? Вопрос, конечно, риторический, но легче всё равно не становится. А тут ещё на работе завал. Как грибы после дождя повылазили спортивные турниры и конкурсы, которые почему-то не были учтены в плане. Такое бывает, говорит Короблев. Когда я показываю ему поздно вечером обновлённый план на октябрь-ноябрь. Ну, видишь, ещё многое может поменяться. Как тебе работается со Светланой? Замечательно. Отвечаю совершенно искренне и прибавляю. Намного лучше, чем с Юлей, если честно. Света очень помогает со звонками организаторам. Мы справляемся. Что по Лондону? Петр, я могу снять с тебя эту дополнительную нагрузку. Отпуска закончились, так что все в строю, и тебе не обязательно помогать с конференцией. По Лондону всё хорошо. Но если заберёшь, то не расстроюсь. «А можно задать немного личный вопрос?» «Мы одни в его кабинете, на этаже, и если кто ещё и остался, то человека два-три. Вряд ли кто-то нам может помешать. Ну, разве что уборщица придёт». «Конечно». Денис спокойно кивает. «Что-то случилось?» «Ничего. Я хотела спросить тебя про...» «Ирину. Вы давно ведь с ней знакомы, как я поняла?» Ира уехала из города. Без улыбки отвечает Кораблёв. «И я думаю, ты понимаешь, почему». «Почему?» — переспрашиваю на автомате. Вообще-то, я хотела спросить, насколько вообще можно доверять словам этой женщины. Кое-что в её монологе меня задело, вот и хотела прояснить. А тут выясняется, что её нет больше рядом. Денис смотрит на меня в упор и молчит. «Из-за меня?» Недоверчиво смотрю на сосредоточенное лицо начальника. «Из-за Глеба?» Никогда не думал, что она решится на такую глупость. Связаться с этим кретином. Диме давно надо было гнать его в за шеи. Глядишь, и не лежал бы парень сейчас с переломами. С чем? Мне показалось, что я ослышалась. С переломами? А что с ним случилось? Мне низ кораблёв, мой чудесный и мудрый шеф, выглядит сейчас как школьник, который случайно проболтался, что весь класс списал последнюю контрольную. Глеба избили? Мягко спрашиваю. Кораблёв не шкаф, его наскоком не возьмёшь. Кто? Дымов? Забудь, что я сказал, также мягко отвечает Денис. Что-то хотела спросить про Ирину. Уже ничего. То есть Кораблёв сильный противник. Стоит мне сейчас сделать один неверный шаг, и он закроется, а я ничего не узнаю. Боже, как же просто было, когда я думала, что раз дыма в женат, то меня больше ничего не волнует и не интересует. Почему жизнь такая сложная? Ты ведь знаешь, что произошло в зодиаке? Каждое моё слово сродни шагу сапёра. Я бы сама Глеба на атомы разложила, доверись я до него. Но за меня это Дмитрий сделал. Верно? Молчит партизан. Но хоть из кабинета не гонит. Вот накрепкий орешек. Есть и у тебя мягкие места. Те ребята, которые меня забрали, они же не простые совсем. Я переживаю, как бы у Дымова не было проблем из-за меня. Честно говоря, это правда. Я тут такого начиталась про владельца этого зодиака, что страшно становится. Не будет, не переживай, после недолгого молчания говорит Короблёв. Дима умеет договариваться. Тебе стоит обо всём этом забыть и спокойно жить дальше. А как я этого хочу? Колька мне через ночь дыма вснится, никак меня от себя не отпустит. Уверен. Мне эти парни не показались адекватными. Знаешь, иногда вспоминаю о них, когда домой поздно возвращаюсь. Смирнов знает своё дело, ты в безопасности, Петр. Денис переводит взгляд на разложенные на столе счета. Тебе пора. Подожди, подожди, отметаю в сторону осторожного сапёра. Ты хочешь сказать, что наш безопасник он что, следит за мной? Подорвалась Сама виновата, конечно, но по непривычно жёсткому взгляду Дениса понимаю, что угадала. Офигеть. Ну как я могла не заметить? До завтра, Петра. И постарайся не гнать под сотню на пустой дороге.